Надо было выходить из дому, жизнь в Басманном приостанавливалась, всей семьёй искали берет. Где мой берет? Пересиливая радио, работающее как всегда на полный мах, привычно вскричала Липа воскресным летним утром 41-го года. Команда была подана, сама же Липа взяла расчёску, причёсывалась она с повышенным вниманием, запрокидывала назад голову, привычно встряхивала её, как бы распространяя по спине волосы, хотя их с каждым годом становилось всё меньше, особенно на затылке. Вычесанные волосы Липа любовно скручивала в комочек и не выкидывала, а прятала в пакетик, предполагая в дальнейшем сделать из них шиньон, чем раздражала членов семьи. Шиньонов давно не делали и не носили, но ну, не очень, потому что к этому, как и к поиском берета, привыкли. По быстрее, Липа сердился Георгий. Кто едет снимать дачу в 12 часов? Мы же не гулять едем, спокойно отвечала Липа, не наращивая темпа. Серебряный бор недалеко. С ними мы вернёмся, Аня, ищи берет. Георгий вздохнул и сделал вид, что ищет берет, но искал не внимательно кое-как. Поглядел на подоконник, зачем-то выдвинул ящик буфета, Люся, ты ищешь? Ищи как следует. Жоржик, будь любезен, взгляни под кроватью, кот мог затащить. Не ори ты хрестораде, прошептал Георгий, становясь на корячки. Неглухие. В данном случае Георгий был прав. Радио почему-то не работало, и перекрикивать было нечего. Странно, почему радио молчит? пожала плечами Липа, глядя на себя в зеркало. Ты причёсывайся, отозвался Георгий, шуруящий под кроватью чемоданы. Нет тут никакого берета. Погляди повнимательней. В соседней комнате заплакала Таня. Глаша вспомнила Липа, не забудь, Танечке только рисовый отвар, овсяный ни в коем случае её слабит. Говорит Москва. Работают Все радиостанции Советского Союза сказала вдруг радио. Передаём важное правительственное сообщение. Липа застряла расчёской в волосах. Георгий затих под кроватью. В комнату влетела Люся за ней Аня. Что такое? тыркнуло с комнату Глаша. без объявления войны тфу георгий вылез из-под кровати весь в пыли ногой запихнул на место выснувшийся угол чемодана съездили сняли дачу в маленькой комнате орала забытая танька война быстро бежала к москве георгий достал Спалаций немецкий царского времени велосипед, липа разыскала пожелтевшее удостоверение, выданное ей 20 лет назад на пользование служебным велосипедом, и на вздутых шинах Георгий свёл велосипед на разгуляй, сдавать. По коридору бегала Дуселя в тёрше. Я что, я верующие, верующих они не трогают, они только жудов депортайных да бьют, а верующих они нет не обижают. и осияла себя широким крестом пришёл мрачный роман гёргай смити и малышевым пили водку старый гёргай вдруг послезавтра уезжал с семьёй из москвы роману удивился увидев за столом и льову Он ничего не сказал, но Лёва принялся объяснять ему, что хотя у него и бронь, как у старшекурсника, он всё равно пошёл бы добровольцем, но не может, потому что если его убьют, мать этого не переживёт. Роман поморщился. Сама воевала, а тебя не переживёт? А у вас ведь тоже бронь, Роман Михайлович, не без ехидства спросил Лёва. Конечно, воскликнула Липа. Он же начальник подстанции, его никто и не отпустит. Роман не сказал ничего. Михаил Семёнович умер в конце сентября, застудился.